Михаил Веллер, Маузер Папанина. На Кузнечной площади, угол Кузнечного и Марата, стояла церковь. Она и сейчас там стоит, выделяясь желтым и белым среди закопченных бурых домов. Уже много лет в ней находится музей Арктики и Антарктики, о чем извещает малочисленным посетителям лепная надпись на фронтоне. В зале под сводом висит самолет-разведчик Р-5. Знаменитого некогда полярного летчика Бориса Чухновского. А в стеклянных стеллажах модели шхуны капитана Седова, святого Фока. И прославленного ледокола Красин. Ну и прочие экспонаты. Документы, фотографии, чучела всякой полярной живности. А в северном пределе можно увидеть черную многослойную палатку с белой надписью по низенькой крыше. СССР. А по другому скату Северный полюс-1. Это подлинная палатка, в которой 6 месяцев дрейфовала на плавучей льдине первая советская экспедиция к полюсу. В три маленькие иллюминатора видна неярко освещенная внутренность палатки, нары закинутые меховыми шкурами, радиостанция, столик, примус, полка с книгами. Вот здесь и жила и работала легендарная четверка Папановцев. А рядом с палаткой в витрине выставлены их личные вещи. Ручка, унты, блокнот, среди которых почетное место занимает маузер самого Попанина, висящий на тонком ремешке рядом со своей деревянной кобурой, украшенной серебряной дарственной пластинкой. С этой вот палаткой и с этим маузером связана одна характерная для той эпохи история. Дело в том, что Иван Попанин был ведь не просто начальником научной экспедиции. Сам-то он был мужик простой и незамысловатый, комиссарского сословия и занимал соответственный пост начальника глав Севморпути. И на льдине, затерянных в полярной ночи за тысячи миль от СССР, он осуществлял идейно-политическое руководство. Всеми сторонами жизни и деятельности остальных трех интеллигентов, лично отвечая, как испытанный и облеченный доверием партии коммунист, за все, что происходило на Северном полюсе. Теперь давайте учтем, какой на дворе стоял год, когда они там прославляли советский строй на Северном полюсе. А год-то стоял как раз 1937 -й. И здесь требовалась особая бдительность и политическая зрелость. Коварный вряд внедрялся в любые ряды, вплоть до ветеранов революции и командования Красной Армии. Так что за моржей с белыми медведями ручаться и подавно было нельзя, не говоря уж об ученых полярниках. Тем более, что самолеты, доставив экспедицию, улетали, и никакой связи с Большой Землей, с ее руководящими и карающими органами не было. Кроме радио. А радистом СП-1 был знаменитейший тогда Эрнест Кренкель. В неписанных табельных радгах коротковолновик мира номер один. Подменять его было некому. Исправности ремонтации лежали на нем же. Можно себе представить ответственность и постоянное нервное напряжение. скиснет рация их она полярному подвигу. К чести его радиосвязь была безукоризненной, невзирая на разнообразнейшие сверхпоганые метеоусловия. Достоинства Кринкеля, как радиста и полярника, были выше всяческих похвал. Но имели у него, к сожалению, едва недостатка. Во-первых, он был немец. Во-вторых, беспартийный. В первом году, конечно, Эти два недостатка могли бы слегка перевесить любой букет достоинств. Но повторяем, это был всего лишь седьмой год, а радист он был уж очень больно хороший и человек добродушный, выдержанный. Хотя и в седьмом году можно было вполне пострадать, причем как мы сейчас видим иногда совершенно неожиданным образом. Кренкель четырежды в сутки выходил на связь, передавал данные метеорологических и гидрологических наблюдений. принимал приказы из Москвы а вот приказы были различного рода как диктовала политическая ситуация в стране шли процессы разоблачались империалистические шпионы проводились показательные суды и вся страна негодовала в едином порыве и так далее а советская дрейфующая полярная станция Северный полюс 1 была частью социалистического общества несмотря на географическую удаленность Оставаться в стороне от политических бурь никак, разумеется, не могла. Даже на льдине советские люди должны были возглавлять, возглавляться партийной организацией. Минимальное количество членов для создания партийной ячейки – 3 человека. И такая ячейки на была. Это имело особое политическое значение. Секретарем партии ячейки был, конечно, сам Папанин. В эту низовую парторганизацию... с некослительным порядком поступила закрытая политическая информация, только до сведения коммунистов. Беспартийный Кренкель принимал эти сообщения, ставил гриф секретно и вручал парторгу Попанину. а закрытую информацию надлежало обсуждать на закрытых партсобраниях. Папанин объявлял закрытое партсобрание. Присутствовать могли только члены партии, остальным надо было освободить помещение. Остальные это был Кренкель. Помещение же на Советском полюсе имело только одно, площадью в 6 квадратных метрах, в чем может удостовериться каждый, прочитав в музее табличку на палатке. Недоверчивый может измерить палатку сантиметром. Реагировать на партийные сообщения следовало оперативно. Чем скорее, тем себе же лучше. Буран, буран, не буран, мороз, не мороз. А политика ЦК превыше всего. И вот Кренкель, приклиная все, рысил по снегу вокруг палатки, заглядывая в сколя скоро ли они там кончат. Он тер варежкой нос и щеки, притопывал, хлопал руками по бокам, считал минуту на циферблате и про себя, возможно даже говорил разные слова про партию и ее мудрую политику. Они там сидели на нарах, выслушивали сообщения, выступали по очереди со своим мнением, заносили его в протокол. Вырабатывали решение насчет очередных врагов народа, голосовали, составляли текст своего обращения на материк. А в конце, как положено, пели стоя «Интернационал». Спев «Интернационал», Папанин разрешал Кренкелю войти, вручал ему это закрытое партийное сообщение и Кренкель передавал его по рации. Только человек гигантской выдержки, с чисто немецким безоговорочным уважением к любым правилам и инструкциям, мог вынести полгода этого измывательства. А партийная жизнь в стране била ключом, и полгода Кренкель чуть ли не каждый божий день бегал петушком в ледяном мраке вокруг палатки. Он подпрыгивал, приседал и мечтал, что он хотел бы сделать с Папанином, когда все это закончится. Ловля белого медведя на живца была наиболее гуманной картиной из всех, что сладко рисовалось в его воображении. Через неделю умный Кренкель подал заявление в партию. В каковом приеме ему Папанином было отказано. по той причине, по какой ему надлежало являться немцем. Не понять это мог только политически наивный человек, абсолютно не вникший в доктрины пролетарского интернационализма и единственного партии и народа. Беспартийный немец Кренкель иллюстрировал собой на Северном полюсе многонациональную дружбу советского народа и нерушимую монолитность блока коммунистов и беспартийных. Так что все было продумано, и беспартийный немец Кренкель Коротко воламол как лошадь, потому как метель не метель, ураган не ураган. Научные исследования можно и отложить, а вот без к связи остаться никак невозможно. От дежурства, поготовки пищи и уборки помещений его также, конечно, никто не освобождал. Попален с другой стороны. На леднике немножко скучал, и чем дальше, тем больше скучал. Научных наблюдений он не вел. Пищи как начальник не готовил. Он руководил. Еще проводил политинформации. Политинформации проходили так. Кренкель принимал по радио последние известия, аккуратно переписывал их и вручал Папанину. Папанин брал листок в руки и простым доходчивым языком пересказывал остальным его содержание. Излишне упоминать, что Кренкель полагалось в обязательном порядке присутствовать на политинформациях. Более того, как спортивному а следовательно политически менее зрелому, чем остальные, ему рекомендовалось проявлять больше, чем товарищам коммунистам, активность и вести конспект. Конспекты потом Папанин проверял, и если было записано слишком кратко или неразборчиво, велел переписать. Политинформации проводились ежедневно. Этим деятельность Попанина исчерпывалась. Но поскольку командир не должен был допускать, чтобы подчиненные наблюдали его праздном, а уронить свой престиж, занимаясь всякой ерундой, не мог, то после политинформации он чистил личное оружие. Это занятие в данной последовательно служило, как он справедливо рассудил, как раз к укреплению его командирского и партийного авторитета и лучшему пониманию политического момента и линии партии. Он расстилал на столику тряпочку, доставал с кобуры маузер, из кобурного пинала вынимал отверточку, ежик, ветошку, масленку, разбирал свою 7,63 мм машину, любовно протирал, смазывал, собирал, щелкал, вставлял обойму на место и вешал маузер обратно на стойку палатки на свой специальный гвоздик, после чего успокоенно ложился спать. Этот ежедневный процесс приобрел рот некого милитаристического анонизма. Он наслаждался сердцем и отдыхал душой, овладевая своей десятизарядкой, а на лице его появлялось совершенное удовлетворение. Постепенно он усложнил процесс чистки Маузера, стремясь перезайти самого себя и добиться немыслимого мастерства. Он собирал его на время, в темноте, завязанными глазами, на ощупь, за спиной, даже одной рукой. Кренкель, натура вообще миролюбивая, возненавидел этот маузер, как кот ненавидит прищепку на хвосте. Он мечтал утопить его в проруби, но хорошо представлял, какую политическую окраску могут придать такому поступку. И под радостное щелкание затвора продолжал свое политинформационное чистописание. Дрейф кончился, льдина раскололась, ледокол Красин снял отважных исследователей с залитого волнами обломка. Кренкель педантично реагировал в эфир свое последнее сообщение об окончании экспедиции. И окруженные восхищением и заботой экипажа, извещенные о высоких правительственных наградах, всем четверым дали героя Советского Союза, полярники потихоньку поехали в Ленинград. В пути степень их занятости несколько поменялось. Гидролог с метеорологом писали научные отчеты, Кренкель же предавался сладкому ничего не деланию. А попанин по-прежнему чистил свой маузер. За шесть месяцев зимовки, когда у любого нормального человека нервишки подсаживаются, это рукоблудие приобрело у него характер маниакального психоза. Кренкель смотрел на Маузера, сдерживая дыхание. Больше всего ему хотелось тащить незаметно какой-нибудь винтик и поглядеть, как Иван Дмитриевич орехнется, не отходя от своей тряпочки, когда Маузер не соберется. Но это было невозможно. В тридцать восьмом такое могло быть расценено не иначе, как политическая диверсия. Умышленная порча оружия начальника экспедиции, секретаря парторганизации. Десять лет лагерей Кринкелю представляли чрезмерной платой за такое удовольствие. Он подошел к вопросу с другой стороны. Зайдя к Папанину его обязательное оружейное время перед сном, он с ним заговорил, отвлекая внимание. И украдкой подбросил на тряпочку крохотный шлифованный уголок, взятый у ребят в слесарке ледокола. И смылся от греха. Оставшиеся пять суток до Ленинграда Папанин был невменяем. Представьте себе его неприятное изумление, когда собрав Маузер, он обнаружил деталь, которую не вставил на место. Он разобрал его вновь. Собрал с повышенным тщатинем, но деталь все равно оставалась лишней. Ночь Папанин провел за сборкой и разборкой Маузера, медленно сходя с ума. Необъяснимая головоломка сокрушала его сознание. Он опоздал к завтраку. Все время он проводил в каюте. И даже на встрече, беседе с экипажем, он, рассказывая об экспедиции, вдруг сделал паузу. Впал в сосредоточенную задуманность. Сорвался с места и ушелся к тебе. В поморочении он собирал его и так, и сяк, и эдак. Он собирал его в темноте, собирал его на счет. Из-за его двери доносились непрерывное металлическое щелканье. как он там с лихорадочной скоростью работал какой-то страшный агрегат. Папанин осунулся и, подстригая усики, ущипнул себя ножницами за губу. Судовой врач поил его валерьянкой, а капитан Красина водкой. Команда сочувственно вдыхала. Вот каковы нервные перегрузки у полярников. В последнюю ночь Кренки услышал глухой удар о переборку. Это отчаявшийся Папанин стал биться головой о стенку. Кренкель сжавился и постучался в его кают. Папанин в белых кальсонах сидел перед столиком, покрытым белой тряпочкой. Руки его с непостижимой ловкостью фокусника тасовали и щелкали деталями маузера. Запавшие глаза светились, и он тихо подвывал. «Иван Дмитриевич», — с неловкостью сказал Кренкель, — «не волнуйтесь, все в порядке. Это я просто пошутил. Ну, морская подначка, знаете». Взял с тряпочку детальку и сунул в карман. Бесконечные пять минут Папанин осознавал услышанное. Потом с пулеметной частотой защелкал своими маузерскими частями. Когда на место встала обойма с патронами, Кренкель выскочил к себе и поспешно запер дверь каюты. Команда услышала, как на красине заревела сирена. Ревела она почему-то откуда-то из глубины надстройки, тембр имела непривычный, чужой. Кренкель долго и без... безуспешно извинялся. Команда хохотала. Папанин скрежетал зубами. Будь это на полюсе, он бы Кренкеля скормил медведем, но теперь покорать шутника представлялось затруднительным. Сам же о нем прекрасно отзывался, в чем обвинишь, вот только посмеются над Папанином же. На всю оставшуюся жизнь Папанин люто, люто ненавидел Кренкеля за эту шутку, что обослась последнему дорого. Кренкель, утеряв на Северном полюсе всякий вкус к коллективным зимовкам и вообще став слегка мизантропом, Страстно при этом любил Артику, и вынашивал всю жизнь мечту об одиночной зимовке. И за всю жизнь получить разрешение полярного руководства на такую зимовку он так и не смог. Папанин, будучи одним из начальников всего арктического хозяйства, давал соответствующие отзывы и указания. Сам же Папанин, однако, резко излечился от ненормальной интимной нежности к легкому стрелковому оружию, а проклятый Маузер просто видеть больше не мог, слишком тяжелые переживания были с ним связаны. И как только вскоре торжественного приема папанеца в Кремле был создан в Ленинграде музей Арктики и Антарктики, пожертвовал туда в качестве ценного экспоната свой маузер, где он и пребывает в полной исправности и поныне, в соседстве с небольшой черной палаткой.